Роберт, 8 апреля, часом позже. Хорошо мы тут устроились, ничего не скажешь. Из лица не на кого, сами лопухнулись с этими коридорами, не проверили. Когда зачистили левый коридор, то сразу занялись кабинетами. В темпе проверяли, совершенно забыв про правое крыло здания, откуда и прилетело, точнее пришло. Около 30 зомби в перемешку с морфами различной степени развития. На наше счастье, они на несколько секунд застряли в дверях. И пока морфы практически по головам прорывались к нам, успели отступить и забаррикадироваться в кабинетах. Остановить эту толпу мы никак бы не смогли. И пробовать не стоит. Тут пока одного морфа завалишь, упаришься. Считай, для двух человек есть чем заняться. А там их десяток не меньше. Расслабились. А теперь имеем по самой неболой. Сидим как пауки в банке. Причем в раздельных. Айверсасты закрылись в кабинете напротив. Док вылетел следом за мной и Линусом И теперь сидел, забившись в угол, словно крыса. Хотя он и был крысой. Линус вытер платком руки и теперь разглядывал свои ладони. Словно в первый раз видел. Линус, может, своих вызовешь?» «Нет. Любишь ты это слово прямо до невозможности. Хотя, наверное, правильно. Помочь они нам не помогут, только зря подставится. Жалко, пулемет не взяли». «Зря». Но его все равно нет. «Опять нет. Ну что ты с ним будешь делать?» «Ладно, будем думать». Я привалился к стене и опустился на пол. «Покурим, подумаем. Как из этой задницы выбираться?» Хлопнулся я по карманам. «Черт, сигареты ли в машине оставил, или выпали они, когда по полу кувыркался. Ядрена мать!» «Линос, у тебя сигареты есть?» «Нет». Потом немного подумал и добавил. «Я не курю». Вот как, уже прогресс. Человек постигает новые слова, а то некает, как попугай. Кстати, тот же Жако, который попугай, до двух тысяч слов запоминает. Вспомнился один смешной попугай, который любил повторять «СЕМЕЧКА». «Док, сигареты есть?» И этот отрицательно башкой машет. «Ну, у вас к черту, господа хорошие». Я закрыл глаза и расслабился. В окна барабанил мелкий дождь. Словно кто-то манную крупу на стекло бросал добавляя серых красок безрадостной картине города. Мелькали какие-то глупые мысли, вроде чашки черного чая с имбирем и трубки с ароматным табачком. Эх, посидеть сейчас полчасика в тех мирных временах, хотя бы и в офисе, откинуться на спинку кресла, закинуть ноги на системный блок, по интернету побродить, на каком-нибудь форуме спор затеять, так вкусно с аргументами, а не в стиле сам дурак, табачком трубку набить. «Дым душистый такой!» «Роберт!» — Лина подряс меня за плечо. «Заснул?» Задумался. Я провел рукой по лицу. «Точно, чуть не заснул!» «Эти?» — лина кивнул на баррикаду. «Никуда не ушли!» «Спрятались!» «Но слышно, как рядом с дверьми возятся!» «Весело жить становится!» «Раз морфы прятаться научились!» «Еще не хватает им научиться оружием пользоваться!» «И прости, прощай!» «С обычными зомби проще!» «Слышно, как в двери скребутся, словно мыши!» «Ну, что делать будем, господа разбойники?» Я подошел к окну. «Док, до да твоей нычки далеко?» В следующем кабинете. В комнате отдыха диван. В нем две сумки. Он говорил, словно кирпичи в воду кидал. Медленно, но увесисто. Впечатляет. Эх, вляпались у самой цели. Считай, пару метров не дошли. Обидно. Теперь имеем геморрой в виде морфов за дверью. «Линос, а давай им док отдадим, а? Он нам теперь не нужен». Пока они его жрать будут, глядишь и прорвемся. Ну и куда ты ствол тянешь, дури твоя голова? Я усмехнулся, глядя, как док тянется к пистолету. Шучу, Айвор, вы там как, живы? В наушнике что-то затрещало. Живы, удачно сошли! Аста собирает какие-то инструменты, говорит, пригодятся. Какие планы? План? А нет никакого плана, думать надо. Тебе там видно что-нибудь? Нет, я дверь шкафом завалил. Так что только в окошек сможет смотреть. Окошко, говоришь? Я подошел к окну, открыл и выглянул наружу. Ну да, конечно. Ни тебе карнизов, по которым можно было бы пройти в соседнее помещение, ни трубы, чтобы спуститься вниз. Экко мы не подготовились. Я оглянулся и осмотрел кабинет. Вот черт, даже вентиляции нет, что вообще ни в какие ворота не лезет. В любом приличном фильме, если герои попали в ловушку, они обязательно выбираются по шахте вентиляции разглядывая в решетке беснующихся внизу врагов. А тут хрен тебе, а не шахта. До соседнего окна было метра два. Ха. а ведь это окно коридора, где сейчас зомби беснуются. В голове начали мелькать какие-то мысли. Еще не оформившиеся в план. Но ниточку я уже улавливал. Если дело выгорит, то есть шанс выбраться отсюда. Линос, иди сюда, смотри. Видишь соседнее окно? Нет, не достанем. Опять он со своим «нет». Если ты хочешь добраться до него, то вряд ли получится. И веревок у нас нет. А веревки нам и не нужны. Я туда лезть не собираюсь. Смотри, что думаю сделать».